Сайлис как раз только что выехал на телеге за сеном, но повернул назад, когда миссис Джо попросила его отвезти детей к пастбищу, а в пять часов снова заехать за ними и привести обратно. «Вам придется немножко задержаться с работой, Сайлис, но зато мы угостим вас пирожками с черникой», сказала миссис Джо, знавшая его слабую струнку. Суровое смуглое лицо работника просияло, и он расхохотался. «Хо-хо-хо! Уж если вы хотите так подкупить меня, миссис Берр, то я не выдержу и соглашусь». «Ну, дети, все отлично устроилось. Вы можете отправляться», — сказала миссис Берр, прибежав назад очень довольная. Она любила, чтобы все были веселыми и чувствовала себя несчастной, если ей приходилось огорчать своих маленьких сыновей. «Мне тоже можно идти?» — с восторгом спросил Дэн. «Да». я подумала я о тебе только будь осторожен не ходи много а сиди спокойный и любуйся на все что ты так любишь ответила миссис бер тронутая предложением дэна нести маленького роба и я пойду и я пойду кричал роб подпрыгивая от радости да а дейзи и нэн будут за тобой присматривать подходите к изгороди в пять часов и сайлис отвезет вас домой в порыве благодарности Роб бросился на шею матери и обещал принести ей все ягоды и даже ни одной не съесть. Потом детей усадили в телегу, и они с грохотом покатили по дороге. Из всех лиц самым счастливым была личка Роба, который сидел между своими двумя временными мамашами и с восторгом смотрел на мир, размахивая своей новой шляпой. Миссис Берр не решилась отобрать ее у него в такой радостный день. И как же славно повеселились дети. Даже несмотря на мелкие неудачи, без которых никогда не обходятся такие экскурсии. С Томми, само собой, разумеется, случилась беда. Он наступил на гнездо шершни, и они его ужалили. Но Томми привык к ударам судьбы и мужественно переносил боль. А потом Дэн посоветовал ему приложить сырой земли, и боль от этого утихла. Дейзи увидела змею, и, бросившись бежать от нее, растеряла половину своих ягод. Но Дэми помог ей восполнить убыток и при этом тоном знатока сделал несколько глубокомысленных замечаний о присмыкающихся. Нет упал с дерева и разорвал куртку на спине, но обошелся без повреждений. Эмиль с Джеком одновременно заявили свои права на одно местечко, где было много ягод, а пока они решали дело боем, фаршированный качан торопливо подъел все ягоды и убежал под покровительство Дэна, который был в восторге от прогулки. Теперь он уже мог обходиться без костыля. Дэн был счастлив, гуляя по обширному пастбищу, где всюду попадались занятные камешки, в траве ползали насекомые, а в воздухе кружились бабочки. Но из всех приключений, случившихся в этот день, самое драматическое произошло, конечно, с Робом и Нэн, и о нем еще долго потом вспоминали в семье. Облазив всю местность, разорвав в трех местах платье и исцарапав лицо о барбарисовый куст, Нэн принялась рвать ягоды, которые блестели на низеньких зеленых кустиках, как черные бусинки. Ее проворные пальцы так и летали, но кружечка все-таки наполнялась не так быстро, как ей хотелось. Поэтому она бросалась то туда, то сюда, отыскивая самое ягодное местечко, вместо того, чтобы обирать все кусты на одном месте, а затем уже переходить на другое, как делала Дейзи. Роб ходил вместе с Нэн, поскольку ее живость нравилась ему больше, чем терпение его кузины. К тому же ему хотелось набрать для мамы самых лучших ягод. «Я собираю, собираю, а в крючке все равно мало. Я очень устал», сказал он, останавливаясь на минуту, чтобы передохнуть. Ему начинало казаться, что Собирать чернику вовсе не так весело, как он себя представлял. Солнце пекло, Нэн прыгала с места на место, как кузнечик, а ягоды вываливались из кружки Роба почти так же быстро, как он их собирал, потому что она часто переворачивалась вверх дном, когда он пробирался сквозь кусты. «Последний раз, когда мы здесь были», — сказала Нэн, «за этой изгородью было больше ягод, чем здесь, и они были такие крупные, и там есть...» Пещера, где мальчики разводили костер. Хочешь, пойдем туда? Там мы быстро наберем полные кружечки и потом спрячемся в пещеру, чтобы все нас искали. Нэн ужасно любила приключения. Роб согласился. Они перелезли через изгородь, побежали по полю и добрались до кустарника. Поблизости протекал ручеек, из которого они с удовольствием напились. Ягод действительно было очень много и скоро их кружечки наполнились доверху. «Ну, теперь пойдем в пещеру, отдохнем и позавтракаем», сказала Нэн, очень довольная, что все идет так хорошо. «А ты знаешь дорогу?» — усомнился Роб. «Конечно знаю. Я уже была здесь однажды и запомнила. Ведь я же сумела разыскать свой сундук». Этот довод убедил Роба, и он, мужественно шагая по корням и камням, последовал за Нэн. После множества поворотов они, наконец, дошли до небольшого углубления в утёсе, где, судя по почерневшим камням, разводили костёр. «Вот как тут хорошо!» — воскликнула Нэн и вынула кусок хлеба с маслом, который несколько пострадал, лёжа в кармане этой юной леди вместе с гвоздями, камешками и другими необходимыми вещами. «А как ты думаешь, они скоро найдут нас?» — спросил Роб. Это место казалось ему мрачным, и ему не хватало общества. «Нет уж, как только я услышу, что они идут, тут же спрячусь. Как будет смешно, когда нас будут искать!» «А может быть, они не придут?» «Не беспокойся, я найду дорогу домой и без них!» «А далеко до дома?» — спросил Роб, глядя на свои мокрые, исцарапанные башмачки, сильно пострадавшая от дальнего пути. «Должно быть миль шесть». Представление Нэн о расстояниях было довольно смутным, но уверенности в своих силах ей было не занимать. «Не лучше ли нам сразу и пойти?» – предложил Роб. «Нет, я сначала вычищу ягоды», – ответила Нэн и принялась за дело, которому, казалось, Робу не будет конца. «Ведь ты сказала, что будешь заботиться обо мне». напомнил Роб, когда солнце вдруг скрылось за холмом, и глубоко вздохнул. Я и забочусь о тебе, и за всех сил забочусь, не капризничай, малыш. Я закончу через минуту, сказала Нэн, которая считала пятилетнего Роба чуть ли не грудным младенцем по сравнению с собой. И маленький Роб, беспокойно осматриваясь по сторонам, терпеливо ждал, потому что несмотря на тревожившие его опасения, он питал безграничное доверие к Нэн. «Должно быть уже скоро ночь», сказал он как бы сам себе, когда его укусил комар, а лягушки начали свой вечерний концерт. «Ой, и в самом деле», воскликнула Нэн, подняв голову и увидев, что солнце закатывается. «Пойдем скорее, а то они уедут». «Я слышал, как трубили в рог, только уже давно. Может быть, это нас звали?» — сказал Роб, взбираясь за своей предводительницей на крутой холм. — А в какой стороне трубили? Внезапно остановившись, спросила Нэн. — Вон в той. И Роб показал как раз противоположную сторону. — Так пойдем туда, им навстречу! — скомандовала Нэн и пошла, уверенно пробираясь сквозь кусты. Правда, она уже начала тревожиться. Тут было много... протоптанных коровами тропинок, но она не помнила, по какой они пришли. И они продолжали идти вперед, время от времени останавливаясь, чтобы послушать, не затрубит ли рог. Но никто не трубил. К тому же то, что услышал Роб, было совсем не звуком рога, это просто замычала корова. «Я что-то не помню, чтобы мы проходили мимо этой груды камней», сказала Нэн, присев на минутку, чтобы отдохнуть и оглядеться. «А ты помнишь?» «Я ничего не помню, я хочу домой», — ответил Роб, его голос задрожал. Нэн обняла мальчика и постаралась успокоить. «Не плачь. Когда мы выйдем на дорогу, я понесу тебя». «А где же дорога?» — спросил Роб и вытер глаза, успевшие наполниться слезами. «Вон за тем большим деревом. Ведь это то самое, с которого свалился Нет. «Да, это оно». «Может быть, они уже ждут нас?» «Мне хотелось бы поехать домой. А тебе?» Спросил Роб, и его личка прояснилось. «Нет, мне было бы приятнее пойти пешком», ответила Нэн, чувствуя, что едва ли им придется на чем-нибудь ехать, и заранее подготавливая себя к худшему. Уже начинало темнеть. Они снова пошли, но, подойдя к дереву, увидели к своему величайшему огорчению — что это совсем не то место, где упал Нед, и что дороги нигде не видно. «Мы заблудились?» – дрожащим голосом спросил Роб. «Не совсем. Только я не знаю, в какую сторону идти, и поэтому нам лучше позвать кого-нибудь». Они начали кричать и кричали, пока не охрипли, но никто им не отвечал. Вокруг слышалось только кваканье лягушек. «Вон там есть другое высокое дерево. Может быть, это то самое?» Сказала Нэн, которая начинала падать духом, но старалась бодриться. «Я до него не дойду. Мои башмаки такие тяжелые, что я не могу их тащить!» Заныл Роб и совсем выбившись из сил, присел на камень. «Тогда нам придется остаться здесь на всю ночь. Я-то не боюсь, если только змеи не приползут». «Я боюсь змей. Я не могу оставаться здесь всю ночь», — воскликнул Роб и сморщился, собираясь заплакать. Но вдруг счастливая мысль пришла ему в голову, и он сказал уже почти совсем спокойно. «Мама придет и найдет меня. Она всегда находит. Теперь я не боюсь». «Она не знает, где мы». «Она тоже не знала, когда я был заперт в погребе, и все-таки нашла меня. Я знаю, что она придет». Возразил Роб так уверенно, что Нэн почувствовала облегчение и, сев возле него, со вздохом сказала. «Как жаль, что мы убежали!» «Это все ты! Но ну, ничего, мама все равно будет любить меня!» Сказал Роб, хватаясь за эту последнюю надежду, когда все остальные его покинули. «Я очень голодна. Давай съедим наши ягоды!» предложила Нэн после минутного молчания. «Я тоже голоден, но не могу съесть свои ягоды», ответил Роб. «Я обещал принести их маме, все до одной». «Ты все равно их съешь, если никто не придет», сказала Нэн, которая в эту минуту готова была противоречить всему на свете. «Если мы пробудем тут очень долго, нам придется съесть все ягоды вокруг, а потом умереть с голоду». мрачно добавила она. «Я буду есть сассафрас. Я знаю это дерево. А рассказывала рассказывал мне, что белки вырывают его корешки и едят. А я люблю рыть землю», ответил Роб, нисколько не испугавшись мысли о голодной смерти. «А еще мы можем ловить и жарить лягушек. Мой папа ел лягушек и говорит, что они очень вкусные». Оживленно подхватила Нэн, начиная находить в ситуации привлекательные стороны. «Как же мы будем их жарить? Ведь у нас нет огня». «Не знаю». «В следующий раз я захвачу спички», сказала Нэн, очень недовольная, что ей не придется стряпать на костре. «А нельзя зажечь светлячками?» спросил Роб, глядя, как они, сверкая, как искорки, Быстро перелетали с места на место. «Давай попробуем». В течение нескольких минут дети ловили светлячков и старались поджечь ими ветки. Потом Нэн это надоело, и она презрительно отбросила несчастного светлячка, который блестел изо всех сил, стараясь, должно быть, доставить удовольствие маленьким натуралистам. «Теперь мама уже скоро придет», сказал Роб после очередной молчаливой паузы, во время которой они смотрели на звезды, вдыхали свежий запах папоротника и слушали стрекотание кузнечиков. «Не понимаю, зачем Бог сделал ночь? Днем гораздо лучше», — задумчиво произнесла Нэн. «Чтобы спать», — ответил Роб и зевнул. «Так спи», — мрачно сказала Нэн. «Мне нужна моя постелька». «И как мне хочется увидеть Тедди», — воскликнул Роб, вспомнив о доме. «Не может быть, чтобы твоя мама нас нашла!» пробурчала Нэн, которая терпеть не могла ждать чего-либо и была не в духе. «Сейчас уже так темно, что она нас не увидит. В погребе было еще темнее, и я так перепугался, что даже не мог позвать маму, а она все равно меня нашла», уверенно возразил Роб, а потом вдруг вскочил и стал вглядываться в темноту. «Вот она! Я вижу ее!» Воскликнул он и побежал так быстро, как только позволяли ему усталые ножки к медленно приближавшейся к ним темной фигуре. Внезапно малыш остановился, повернулся и в ужасе побежал назад с криком «Это медведь! Огромный! Черный!» На минуту Нэн пала духом, даже ее мужество дрогнуло при мысли о настоящем живом медведе. Она уже собралась бежать со всех ног, когда страшный медведь вдруг тихонько замычал, и страх на сменился радостью. "Это корова, Робби. Черная корова, которую мы здесь видели днем!» Корова удивилась, увидев на пастбище маленьких детей в такое неподходящее время, и остановилась. Ей должно быть хотелось узнать, в чем тут дело. Она позволила погладить себя. И смотрела своими кроткими глазами так ласково, что Нэн, не боявшаяся никаких животных, кроме медведей, решила ее подоить. салис научил меня доить, а ягоды с молоком будут очень вкусными», сказала она, высыпав свою чернику в шляпу, смело принялась за дело. А в это время Роб, по ее приказанию, повторял стишок. «Моя милая коровка». Угости нас молочком, подарю тебе я платье с золотистым кушачком. Но это бессмертное произведение не оказало на корову желаемого действия, и ее недавно подоили, и она смогла дать детям лишь очень немного молока. «Пошла прочь, гадкая, упрямая корова!» — крикнула неблагодарная Нэн, убедившись, что молока больше не будет. И бедная корова, тихонько замычав, ушла. Выпьем поглоточку и пойдем. Мы заснем, если будем сидеть на месте. А те, кто заблудился, не должны спать. Я однажды читала историю про одну девочку, которая заснула на снегу и умерла. «Но ведь сейчас лето, снега нет и тепло», возразил Роб, не одаренный столь пылким воображением, как Нэн. «Все равно, мы лучше пройдем еще немножко и покричим». А если никто не придет, то спрячемся в кустах. Но идти им пришлось очень недалеко. Робу так захотелось спать, что он спотыкался на каждом шагу и несколько раз падал. Наконец Нэн потеряла терпение. «Если ты упадешь еще раз, я тебя отшлепаю!» — прикрикнула она, но очень нежно подняла бедного мальчика. Нэн была гораздо грубее на словах, чем на деле. «Нет, пожалуйста, не шлепай. Это все мои башмаки, они ужасно скользят», сказал Роб, мужественно подавив рыдания и прибавил так жалобно, что Нэн растрогалась. «Если бы москиты не кусали меня, я, пожалуй, поспал бы до мамы». «Положи голову ко мне на колени, а я накрою тебя фартуком. Я не боюсь ночи», сказала Нэн и села на траву, стараясь убедить себя, что не стоит обращать внимание на сгущающуюся темноту и какой-то таинственный шорох в кустах. «Разбуди меня, когда придет мама», — сказал Роб, и уже через минуту крепко заснул. С четверть часа Нэн сидела, тревожно осматриваясь по сторонам, и каждая секунда казалась ей часом. Потом бледный свет показался над холмом, и она подумала, Должно быть, ночь уж прошла и наступает утро. Я не буду спать и посмотрю, как восходит солнце. Когда оно взойдет, мы сможем найти дорогу домой. Но прежде чем месяц поднялся над холмом, чтобы расстроить Нэн, показав ей, что это вовсе не солнце, она уже заснула, положив голову на высокий куст папоротника и видела во сне светлячков, голубые фартуки, горы черники, черную корову, которая кричала: «Я хочу домой, я хочу домой», и Роби, вытиравшего ей слезы. А в то время, как измученные дети крепко спали, дом Беррофа охватила тревога. Телега приехала к изгороди в пять часов. Все, кроме Джека, Эмиля, Нэн и Роба, были в сборе и поджидали. Кучером на этот раз был не Сайлес, а Франц. И когда мальчики сказали ему, что остальные пошли домой лесом, он недовольно заметил. «Зачем же они взяли с собой Роба? Ему следовало бы ехать, а не идти пешком. Он устанет от такой долгой прогулки». «Дорога лесом короче, они понесут его», — сказал фаршированный Качан, которому хотелось поскорее попасть домой на ужин. «Вы точно знаете, что Нэн и Роб пошли с ними?» «Конечно пошли», — сказал Томми. Я видел, как они перелезли через изгородь и закричал во все горло, что скоро уже пять часов, а Джек крикнул мне, что они пойдут другой дорогой. Ну, тогда ладно, едем. И телега с усталыми детьми и полными кружечками черники с грохотом покатилась к дому. Миссис Джо встревожилась, узнав, что вернулись не все, и тотчас же попросила Франца съездить еще раз и привезти остальных. Все уже поужинали, когда вернулся Франц, запыленный, раскрасневшийся и встревоженный. «Вернулись они?» — крикнул он еще с аллеи. «Нет!» Миссис Джо вскочила с места с такой тревогой, что все последовали за ней и окружили Франца. «Я нигде не мог их найти!» — начал он. Но тут из-за угла дома показались Джек и Эмиль. «А где Нэн и Роб?» — крикнула миссис Джо, крепко схватив за руку Эмиля, что тот не на шутку испугался. «Не знаю», – торопливо ответил он. «Они вроде бы пошли домой вместе со всеми. Разве они не вернулись?» «Нет». «Джордж и Томми говорят, что они пошли с вами». «С нами их не было. Мы их даже не видели». «Мы переплыли пруд и пошли лесом», – сказал Джек. «Позовите мистера Бера. Принесите фонари и пришлите сюда Сайлиса». Миссис Бер ничего больше не прибавила, но все поняли, что она задумала и бросились исполнять ее приказания. Через десять минут мистер Берр и Сайлис уже пошли в лес, а Франц поехал на старушке Энди осматривать пастбище. Миссис Джо взяла немного еды со стола, бутылочку водки из шкафа с лекарствами и фонарь. Потом она попросила Джека и Эмили пойти с ней и поехала верхом на Тоби, даже не надев ни шляпы, ни шали. Она слышала, что кто-то бежит за ней, но какое-то время молчала и не оборачивалась. Она была уверена, что это Джек и Эмиль, но, когда остановилась и окликнула мальчиков, свет фонаря упал на лицо ее спутника, и она увидела, что это Дэн. «Зачем ты здесь? Ведь я позвала с собой Джека и Эмиля», — сказала она, тут же решив отослать его домой, несмотря на то, что нуждалась в помощи. «Я пришел вместо них». «Джек и Эмиль еще не ужинали, и мне хотелось пойти с вами больше, чем им», ответил Дэн. Взяв у миссис Бер фонарь, он с улыбкой взглянул на нее. В его взгляде светились такие твердости и энергии, что она подумала, на этого мальчика можно положиться. Она соскочила с Тоби и, несмотря на отговорки Дэна, заставила его сесть на ослика. Они двигались по пустынной пыльной дороге время от времени останавливаясь, чтобы крикнуть и прислушаться, не ответят ли им детские голоса. Когда они добрались до пастбища, там, как блуждающие огоньки, уже мелькали другие фонари, и было слышно, как мистер Берр, переходя с места на место, звал детей. «Нен! Роб! Роб! Нен!» Сайлес свистел и кричал, а Дэн ездил по окрестностям на Тоби, который, казалось, понимал, в чем дело, и безропотно пробирался по самым непроходимым местам. Иногда миссис Джо просила всех замолчать и говорила, сдерживая рыдание. «Шум может испугать детей. Лучше я позову их». Мой голос Роб узнает, и она начинала нежно звать своего мальчика. Ветер далеко разносил ее зов, но только эхо откликалось на него. Между тем небо начало хмуриться. Луна только изредка проглядывала из-за облаков. Время от времени сверкала молния, и слышались отдаленные раскаты грома. «О, Робби, мой Робби!» шептала бедная миссис Джо и бродила, как бледный призрак, в сопровождении Дэна с фонарем. «Что скажу я отцу Нэн, если с ней случится какая-нибудь беда? И как это я отпустила моего крошку так далеко?» слышишь что-нибудь, Дэн?» И когда тот грустно ответил «нет», она с таким отчаянием заломила руки, что Дэн спрыгнул с Тоби и, привязав его к изгороди, твердо сказал «Они, возможно, пошли к ручью. Я сейчас посмотрю». Он перелез через изгородь и пошел так быстро, что миссис Джо с трудом за ним поспевала. А когда она догнала его, он опустил фонарь, и с радостью показал ей следы маленьких ножек на сырой земле около ручья. «Да, это след моего Робби. Идем в эту сторону!» Поиски были долгими и утомительными. Но казалось, какой-то необъяснимый инстинкт вел встревоженную мать по следу ее маленького сына. Через некоторое время Дэн вскрикнул и поднял с тропинки что-то блестящее. Это была крышка от новой кружечки, выпавшая из рук Роба в ту ужасную минуту, когда он понял, что заблудился. Миссис Джо схватила крышку и поцеловала ее, как будто она была живая, а когда Дэн хотел крикнуть, чтобы позвать сюда остальных, она остановила его. «Нет-нет, дай мне самой найти его. Я отпустил Роба и хочу сама вернуть его отцу». Немного подальше они нашли шляпу Нэн и, внимательно осмотрев окрестности, наконец увидели крепко спавших на траве детей. Дэн никогда не забудет картинку, на которую упал в эту ночь свет его фонаря. Он думал, что миссис Джо позовет Роба, но она шепнула "С", и, осторожно, подняв фарту к Нэн, устремила взгляд на милое, разрумянившееся во сне личко. Губы малыша были полуоткрыты, Светлые волосы спадали на лоб, а обе пухленькие ручонки крепко держали кружечку, полную ягод. Вид этих ягод, которые ребенок сохранил для нее, несмотря на все волнения этого вечера, тронул миссис Джо до слез. И она, тихонько подняв роба, позвала его. Он проснулся и сначала как будто удивился. а потом вспомнил все и, крепко обняв мать, засмеялся и сказал с торжеством в голосе, «Я знал, что ты придешь. Ах, мамочка, как мне хотелось тебя увидеть!» Обнимая и целуя друг друга, они на минуту забыли обо всем на свете. Дэн в это время разбудил Нэн и с нежностью, с какой до сих пор обращался только Стэдди, стал успокаивать перепуганную девочку, которую так внезапно разбудили. Опомнившись, Нэн заплакала от радости. Так приятно было увидеть знакомое лицо и услышать ласковые слова после одиночества и страха, которые, казалось, продолжались целую вечность. «Не плачь, моя девочка», — сказала миссис Джо, обнимая Нэн и прижимая к себе обоих детей. Все хорошо, не бойся, сегодня никто не будет тебя упрекать. Это я виновата, и мне очень жаль. Я старалась заботиться о Робби. Я накрыла его фартуком от москитов и уложила его спать. И не тронула его ягод, хотя была ужасно голодна. Я никогда, никогда больше не буду так делать, всхлипывая ответила Нэн. «Ну а теперь, Дэн, зови всех и пойдем домой», — скомандовала миссис Джо. Взобравшись на изгородь, Дэн весело крикнул «Нашли!». И его крик разнесся далеко по округе. Огоньки тотчас же начали сбегаться и вскоре окружили маленькую группу около зарослей папоротника. Начались объятия, поцелуи, расспросы. Поднялся такой шум, что светлячки, наверное, ужасно удивились. Москиты обрадованно зажужжали, ночные бабочки слетелись на свет фонарей, а лягушки заквакали еще громче, выражая, по-видимому, свое одобрение. Потом все общество двинулось домой. Франц отправился вперед на Энди, чтобы сообщить радостную весть домашним. Дэн ехал во главе процессии на Тоби. За ним следовала Нэн на руках Сайлиса, который уверял, что ему ни разу в жизни не приходилось носить такую беспокойную поклажу. И всю дорогу подсмеивался над проделками девочки. Мистер Берр не захотел уступить никому право нести роба, а тот, уже немного выспавшись, безумолку болтал, чувствуя себя героем. Мать шла около своего дорогого мальчика и радовалась, когда он повторял «Я знал, что мама придет», или наклонялся поцеловать ее, или клал ей в рот крупную ягоду со словами «Я их все собрал для тебя».